Можешь остаться до завтра. Я живу в гостинице. Возвращайся, когда услышишь в темноте Тимбилу. Возможно, я переберусь в другое место, но обязательно приду, если... Не испущу дух. Нехорошо умирать, не рассказав свою историю до конца. Ты не умрешь. Умру. Ни тебе, ни мне в этом сомневаться не приходится. Знаешь, чего я боюсь больше всего? Ни боли, не того, что сердце будет сопротивляться до последнего. Я боюсь, что буду умирать бесконечно долго. Я не вижу конца своей смерти. «Иди!» — Луиза не ответила. Сказать было нечего. Звуки тембилы то нарастали, то удалялись в темноту, улетая с морскими ветрами. Луиза встала и пошла к освещенному подъезду гостиницы. Из темноты, где осталась Лусинда, не доносилась ни звука. В ресторане гостиницы трапезничала компания южноафриканцев. В баре Луиза заметила Уоррена, он помахал ей рукой. «Иди, мол, сюда!» По глазам она определила, что он изрядно навеселе. Я пытался позвонить тебе, но ты не отвечала. Я решил ты зашла в море и исчезла. Телефон был отключен. Я страшно переволновался. Сегодня вечером я тебе нужен? Нет, а завтра? Обычно я заключаю пари с солнцем. Кто встанет раньше? Я или оно? Я могу заплатить тебе за работу? Не сейчас. Завтра или как-нибудь в другой день? Присядь расскажи про свою страну, про снег и холода. Я слишком устала. Может, завтра? Луиза поднялась к себе в номер. Она была в полном изнеможении. В голове беспокойно мельтешили мысли. Надо бы пойти в ресторан поесть. Хотя голода она не чувствовала. Кроме того, нужно записать рассказ Лусинды. Начало свидетельства. Но она просто встала у окна. На песчаной площадке перед гостиницей стояло три автомобиля, два белых джипа и грузовик уорена Она нахмурилась. Собственно говоря, кто такой этот Уоррен? Почему его брат Партье не узнал ее? а должен бы. Может, он скрывал, что знает, кто она? Почему Уоррен не дома, ни в семье? Почему не хочет, чтобы она ему заплатила? Вопросы так и вертелись в голове. Может, Уоррену поручено следить за ней? Она помотала головой, задернула шторы, проверила, запертали дверь, приперла ее стулом и приготовилась ко сну. Она слышала, как заурчали моторы южноафриканских машин, покинувших парковку. Приняв душ, снова подошла к окну и осторожно выглянула из-за шторы. Машина Уоррена стояла на месте. Тимбила смолкла. Луиза забралась в постель. Кондиционер погромыхивал, иногда выплевывая прохладный воздух. Мысленно она фильтровала слова Лусинды, перебирала их, чтобы увериться, что не пропустила чего-то важного. Проснулась Луиза утром. И сначала никак не могла сообразить, где находится. Вскочила с кровати, раздвинула шторы. Грузовика Уоррена не видно. Под колонкой у входа в гостиницу мылась черная женщина с обнаженной грудью. Взглянув на часы, Луиза поняла, что проспала без перерыва восемь часов. Она взглянула туда, где я встретилась с Лусиндой. Дерево лежало на месте. Несколько кур щипали траву. Луиза вспомнила, что подумала об Уоррене и устыдилась. — Я вижу то, чего нет, — подумала она. — Искать надо там, где мрак, а не там, где свет. Море мерцало. и она не устояла. Надела купальник, завернулась в полотенце и пошла на пляж. Там было практически пусто, только какие-то малыши играли в песке, да несколько женщин, нагнувшись, бродили в полосе прибоя, что-то собирали, возможно, ракушки. Луиза вошла в воду, побрела на глубину, где можно плавать. Течение было довольно сильное, но не настолько, чтобы сбить с ног. Рядом с ней был Артур. Они плыли по черному озеру, и между грибками он рассказывал, что оно бездонное. Луиза вытянулся свой весь рост. В воде ей всегда становилось легче. В ту пору, когда в отношениях с араном случались тяжелые кризисы, она порой отправлялась поплавать в море, в озере, в бассейне, смотря что было рядом. Она легла на спину, устремила взгляд в синее небо. Встреча с Лусиндой казалась почти неуловимой грезой. Выйдя, наконец, из воды и, обсушиваясь полотенцем, она почувствовала себя отдохнувшей, как давно уже не бывало. Вернулась в гостиницу. Машины у Уоррена по-прежнему не было ни под одним из тенистых деревьев. Из кемпинга неподалеку потянула жареной рыбой. Альбино с Тимбилой еще не пришел. В ресторане Луиза была одна. Официантка, которую она раньше не видела, приняла у нее заказ. Она заказала не только кофе и хлеб, но и омлет. Над рестораном разливался какой-то нереальный покой. Кроме официантки, ее самой и невидимки, работавшего на кухне, мир был пуст. Наверняка Хенрик когда-то здесь обедал. Может, как сейчас. Одинокий завтрак в ожидании игры Альбиноса с Тимбиллой. Луиза выпила еще чашку кофе. Когда она хотела расплатиться, официантка куда-то скрылась. Она подсунула деньги под блюдечко и вышла из ресторана. Уоррен все еще не появился. Она вернулась к себе в номер, отперла дверь.